Глава пятьдесят От мысли, что позади меня стоит обнаженный Вэри, я покраснела. Он не торопился с облачением в одежду, подозревая, что всему виной было нежелание пояснять мне подробности происходящего. Мне и самой было страшно начинать разговор. Проще было стоять у машины и украдкой рассматривать силуэт брата, отражающийся в двери». «Как так выходит, что ты становишься таким большим?» Наконец спросила я. «Это физиология», – буркнул парень. «По утрам довольно часто у мужчины определенная часть тела...» «Перестань!» – крикнула я и бросила через плечо цветок, который крутила в пальцах. Я думал, ты отлично знаешь, о чем я. Наконец я обернулась, поняв, что смущаться больше нечего. Вэри стоял в свежей футболке и спортивных штанах, но босиком. Почесав макушку, парень с тоской посмотрел на ворох тряпья, в который превратились его вещи. Он запихнул их в пакет и затем забросил в багажник. Кроссовки оказались целыми. Видимо, брат скинул их, прежде чем обернуться. Я подошла ближе и нерешительно тронула его за локоть. Вэри замер, затем медленно обернулся. Я сдержала трусливый порыв убрать ладонь и оставила пальцы на его горячей коже. Я не знаю, как это работает, но зверь вырывается из-под кожи. Он втягивает в себя силу из окружающего мира, наполняется ею, и я становлюсь куда большим, чем просто я. И дело не в размерах тела. Дело в духе, который тесно связан со всем этим миром и другим. Другим? Я нахмурилась. Мы пришли сюда из другого и уйдем, когда придет время. Ты... «Про рай и ад?» – смутилась я. «Ты ведь понимаешь, что такие существа, как мы, он мягко обнял меня за плечи, не совсем местные, и одной лапой в другом мире. Туда стремится наша сущность, и со временем она просочится в другой мир. Но пока...» «Круги на полях. Я указала в сторону того, что осталось после обращения Верри. Это...» Так выглядит портал, оставшийся после нашего преображения. Из него исходит наша сущность, а потом она растворяется в этом мире. Мы питаем силы и места, которые люди часто называют целебными или особенными. Трава выпрямится. Ни один из стеблей не сломан, они всего лишь сложились, и... Удивительно. Я выдохнула, понимая, что нечто важное не дает мне покоя. Когда я сбежала от того человека из клетки... Он не был человеком, Тами, — глухо сообщил Верри, — как и ты. Ты никогда не была человеком. «Не понимаю», — растерялась я, — «почему ты не говорил мне раньше? Почему, Софи? Давай вернемся домой, и я все тебе расскажу», — предложил брат и оглянулся, всматриваясь в горизонт. «Мне кажется, что кто-то смотрит на нас», — шепнула я ему. «Птица», — подтвердил парень. «Что?» Ни одна обыкновенная птица не осталась бы поблизости от воплотившегося дракона. У животных хорошо развит инстинкт самосохранения. Поэтому меня кошки не любят. Когда ты научишься владеть силой, то они перестанут видеть в тебе сумасшедшую ведьму. Что? Я не была уверена в его серьезности. Поехали домой. Настойчиво подтолкнув меня к открытой дверце, пробормотал Вэри. Мы поговорим и поедим. «Я голоден, зверски!» «А что ест дракон?» Внезапно поинтересовалась я. «Если я останусь в звериной форме достаточно долго, то придется искать девственницу». «Вэри!» Воскликнула возмущенно, поняв, что он шутит. Усевшись за руль, сводный брат пристегнул ремень и многозначительно посмотрел на меня. Пришлось сделать то же самое. «Разве мы можем разбиться?» У нас хорошая регенерация, но это не повод быть идиотами. Ты не сказал про питание, упрямо напомнила я. У Смола небольшая ферма, и если дракон остается надолго, то ему достается теленок. Это ужасно, уточнил Вэри, поджав губы. Разумно. Я положила ладонь на его колено. И куда более гуманно, чем кушать девственницу. Сложно найти в наше время. Я покраснела настолько густо, что даже собственный нос показался горячим. Вэри посмотрел на меня пристально и едва слышно выругался. Не хочу это обсуждать, резко отозвалась я. Хорошо. И перестань скалиться, почти выкрикнула. Не дыми, небрежно бросил Вэри и погладил меня по голове. Это прикосновение отозвалось во мне легкой дрожью, которую я привычно подавила. А дым. «Все верно». Он отдернул руку, словно смутившись. «Я никогда не курил». «Надо же!» «Ведь я переживала из-за этого. Вредно и...» «Спасибо, что не закричала!» — вдруг выпалил он. «Что?» «Я боялся, что ты закричишь и бросишься прочь. Ты бы догнал!» — попыталась отшутиться я. «Никогда не причинил бы тебе вред, и уж тем более не стал бы гнаться. Ты бы позволил мне смыться?» Я улыбнулась и тут же поняла, что Вере серьезен. «Я ведь уже отпустил тебя однажды», — сказал он отчетливо. «Ты даже представить не можешь, насколько тяжело мне далось тогда не запереть тебя дома». «О чем ты?» Машина катилась по дороге. Солнце катилось к горизонту. Вдоль обочины качались травы и высоко в небе резали облака стрижи. Я уже не ждала ответа, когда услышала «Ты мое сокровище, Тами» а драконы не отдают свое сокровище.